Глава девятая. Зверюга. Пайпер с утра не слышно и не видно. Обычно она всегда где-то рядом. Ходит, шуршит, говорит или просто дышит. А сегодня как будто не существует. Тишина из-за двери напрягает, хотя раньше он думал, что напрягают его именно звуки. К обеду Гэри не выдерживает и выглядывает из кабинета. Пайпер нет на месте. На столешнице лежат спецификации и ее мобильный. Молодец, девочка. Как он теперь ее найдет? Как кто-нибудь ее найдет? Говорил же, всегда держать телефон при себе. Потому что ты свой забываешь где угодно. Напоминает мерзкий голос в голове. Макрори который должен был зайти 10 минут назад, тоже не отвечает. Гэри на всякий случай звонит еще Вуду. К нему тоже была пара вопросов. Но и тот не поднимает трубку. Они издеваются всей толпой, что ли? Это идиотский пранк. Где они все? Телефон начинает разрываться от сообщений. В офисе отключается рабочий сервер. Второй раз за месяц. «За что Вуд вообще получает свои деньги? За что вообще кто-то в этом сраном офисе получает свои деньги, если никто даже не пытается работать?» Когда Гэри подходит к кабинету Вуда, из-за двери слышится истеричный смех. Он готов разорвать идиотов. Очень неудачное время они нашли, чтобы веселиться. Очень, очень неудачное. Теперь он понимает Леона и его желание расписать, зашить в документ и заставить исполнять каждую мелочь, которая должна работать, даже если она кажется очевидной. Картина, которая открывается за закрытой дверью, совсем его запутывает. Гогочище Вуд возится с проводами, пока Пайпер задыхается от смеха у него в кресле, размахивая печеньем. Макрори, который тусит здесь же, аж слезы из уголков глаз вытирает. Они его даже не замечают. Слишком занятые. Чем именно они тут заняты? «Привет», — обозначает он свое присутствие. Смех моментально стихает. «У нас вообще-то сервер упал». «Уже все в порядке», — отвечает Вуд. «Он лежал не больше пары минут». «Уверен». Внутри поднимается волна ярости. Гэри старается глубоко дышать. «Да, мы же здесь были, сразу заметили». Он поворачивается к Пайпер и подмигивает ей. «Да что тут вообще происходит?» «Ты меня, наверное, искал?» Поворачивается Макрори. «Пойдем». «Какого хера у вас происходит?» спрашивает Гэри. Сам не понимает, как позволил вывести себя из кабинета. «Ланч?» — отвечает тот. «А сервер реально пару минут лежал всего». Макрори ведет себя странно, и это наводит на подозрения. Когда они успели подружиться? Секретами обзавестись? Может, еще и ногти друг другу накрасят и пижамную вечеринку устроят? «Можешь объяснить нормально?» Гэри изо всех сил старается не орать. «Просто взяли малую выпить чаю», — отмахивается тот. «Ничего такого. Она у тебя даже пообедать нормально не может. Вечно сидит там с телефоном в зубах». «Малую? Просто выпить чаю?» «Сэп, какого хера?» Гэри теряет терпение. Макрори никогда не был рубахой парнем и не стремился помогать новеньким адаптироваться. Можно было бы поверить, что просто обхаживает Пайпер. Но он так глубоко и давно женат, что вряд ли стал бы рисковать. Стефани Макрори куда страшнее Себастьяна Макрори. Это весь офис уяснил еще пару лет назад. Они заходят в кабинет Гэри, захватив спецификации. «Ты чего бесишься?» — уточняет тот. Все в рамках корпоративного кодекса. «Реально, не понимаешь?» Макрори усаживается в кресло, глядя на него вопросительно. «Что такого мы сделали, что ты так себя ведешь?» «Исчезли втроем, навернули сервак. Не зная я тебя подумал бы, что вы там накурились все вместе. Марту вы чаем не поили. Так что сейчас поменялось?» «Прости, но ты реально перегибаешь». Морщится Макрори. «Просто успокоили малую. Может, он и перегибает, но...» «Стоп!» «Успокоили. Что такого произошло, что ее пришлось успокаивать?» «Где она накосячила?» Спрашивает Гэри. «Чего сразу накосячила?» Удивляется Макрори. «Нигде!» Гэри ждет, что тот объяснится. И в воздухе повисает тяжелая тишина. Ладно, сдается он наконец. У нее бывший стажером бегает в отделе Тома. Ну и я услышал, как этот бывший с ней разговаривал. Чуть не вломил обсосу. Что он ей сказал? Ты не хочешь знать. Сэп! Макрори молчит и отводит глаза. Гэри успевает предположить слишком много всего. «Только не нужно ничего делать. Того, что ты бы сделал, окей?» Наконец отвечает он. «Чувак назвал ее секретаршей и спросил, спит ли она с тобой?» В глазах темнеет от ярости. Гэри разворачивается к выходу. «Сейчас он не может думать!» Желание избить урода настолько сильно, что ничего больше не имеет значения. Пайпер сидит на своем месте, и как только она его видит, ее начинает мелко трясти. Гэри делает глубокий вздох. Он впервые не хочет вызывать страх. Она такая маленькая и наивная. И сейчас, когда в этих огромных глазах плещется паника, Хочется, чтобы она могла не бояться хотя бы его. Хер с ним, с сервером и с печеньем. Кажется, у нее есть проблемы похуже. Гэри не замечает, когда ходит до кабинета тыковки. Взгляд проясняется только когда он оказывается перед нужным столом и понимает, что его уже держит за плечо Джек. И откуда взялся? «Ты чего?» Трясет его Джек. «Что случилось?» «Я знаю», — поднимает руки тыковка. «Я уже с ним поговорил». «Где он?» — спокойно спрашивает Гэри. Перед глазами встает чертово постановление от Джанин. «Запрещено применять физическую силу. Выволочь бы его из офиса, конечно». «Да чего рычишь-то?» Джек не отпускает его плечо. «Тыковка, хоть ты объясни». «Один из моих стажеров обидел Пайпер», — отвечает тот. «Я уже объяснил ему, что мы тут так друг с другом не общаемся». Джек окидывает непонимающим взглядом опен Space, который сейчас словно замер и затих. Его растерянное лицо вытягивается, и глаза останавливаются на Гэри. «А тебя это почему-то так трогает?» — аккуратно спрашивает он. «Ты вообще в курсе, что он сказал?» Ты кавка Гэри собирает в кулак все свое спокойствие. «Убери его отсюда, пока я ему голову не разбил!» «Пойдем в архив поговорим?» Отвечает тот. «А то ты шумный сегодня!» Вместе с ними туда протискивается и Джек. «Не то, чтобы он нужен был в этом разговоре!» Но у Гэри не получается тратить внимание еще и на это. «Чего ты хочешь?» Поднимает брови тыковка, все еще говоря тише, чем обычно. «Я увидел, что произошло, и поговорил с Самсоном сам. Он, в конце концов, мой стажер». «Думаешь, разговор тут поможет?» «А что поможет, если ты ему вмажешь? Тогда точно каждая собака будет уверена, что вы с Пайпер спите». «Вы с Пайпер спите?» — удивляется Джек. «Уже?» «Нет!» — обрывает его Гэри. «Тыковка прав, и это только больше бесит. Слушай, пусть он просто держится от нее настолько далеко, насколько возможно, окей? Я не в курсе, что у них произошло, но она до сих пор трясется. Нахер нам тут такие стажеры не нужны!» Он так и планировал. Широко улыбается тыковка. Макрори ему пообещал зубы выбить, так что чувак уже на измене. Но увольнять за такую херню — это слишком. Не думаешь? Не думаю. Но пусть будет по-твоему. Моих никому нельзя трогать, пусть выучит. А если он еще раз подойдет к Пайпер, я либо вырву ему хребет, Либо на травлю на него Джанин. «Лучше хребет», — в один голос отвечают Тыковка и Джек. Ярость, которая еще пару минут назад не давала дышать, постепенно отпускает. Хорошо, что они разговаривают вот здесь. Гэри и не подумал, как его защита может повлиять на саму Пайпер. «Интересная у тебя реакция». Эхом проносится в голове слова Джека, оставляя неприятный привкус. Нормальная у него реакция. У каждого была бы такая. У каждого же, да? Фло сидит в темноте на диване и даже не двигается с места, когда Гэри включает свет. В воздухе висит тяжелое давящее напряжение. Что-то не так. Если она снова начнет беситься из-за Марокко, Гэри разнесет что-нибудь в доме. Третий день его женщина ходит с поджатыми губами, и это уже начинает подбешивать. «Привет». Он садится рядом, стараясь звучать как можно нормальнее. «Все в порядке?» «Привет», — пожимает плечами Фло. «Я не знаю. Ты мне скажи». «Что случилось?» «Ты спишь со своей ассистенткой?» Она поворачивается к нему с таким взглядом, что внутри все сжимается. Прав был тыковка. Не стоило так шуметь. Мало того, что по офису уже пошла идиотская сплетня, хотя он и пальцем не тронул этого урода, теперь какому-то долбоёбу пришло в голову принести эту сплетню Фло и сделать ей больно. Хотя почему какому-то? «Почерк Марты видно издалека». «Нет, Фло, не сплю», — спокойно отвечает Гэри. «Тогда почему?» «Потому что никому нельзя оскорблять моих подчиненных. перебивает он. «Чувак оскорбил Пайпер. Ему сначала чуть не навалял Макрори, а потом я. Но это не значит, что я или Макрори с ней спим». По лицу Фло скатывается слеза, и Гэри не может понять, почему она плачет. Она расстроена, рада, не верит ему. «Я не знаю», — шепчет она, утыкаясь лицом в колени. «Я уже вообще не уверена, что знаю тебя». Здесь она попадает в точку, и он даже не может ей объяснить, насколько. «Я тебе никогда не врал» напоминает он. «И сейчас не вру. Что тебе рассказали?» «Что Джек тебя держал, пока ты пытался избить ее бывшего». «Думаешь, если бы я и правда хотел кого-то избить, Джек бы меня удержал?» Фло поднимает голову и смиряет его недоверчивым взглядом. «Наверное, нет». Гэри подсаживается ближе, аккуратно касается пальцами ее подбородка и заглядывает в глаза. «Я никогда тебе не вру, Фло. Я не сплю с Пайпер и не собираюсь этого делать. Но я не дам ее обидеть, потому что она работает на меня. Понимаешь?» Она высвобождается и чуть наклоняет голову. По щеке катится вторая слеза. «Если ты мне не врешь, скажи одну вещь. Ее голос дрожит. Что-то еще случилось. Кто такой Эд Гилхам? Внутри холодеет. И Гэри застывает, пытаясь увидеть в ее глазах хоть одну подсказку. Какого черта вообще происходит? Этого Марта точно не могла рассказать. Это имя не знает даже Пайпер. А она единственная, кто в курсе, куда он едет. «Откуда тогда узнала Фло?» «Где ты это взяла?» Выходит резко, но Гэри не слишком об этом переживает. Он больше боится, что его подозрения подтвердятся. Мне рассказали. «Кто?» «Тебе это важно?» «Да, важно. Никто не мог тебе рассказать про Эда Гилхама, потому что единственное место, где это имя появлялось, это моя почта». «Твоя новая почта?» — добавляет Фло. «На которую больше никто не пишет, кроме человека по имени Джей, который, судя по его письмам, взламывает архивные записи авиакомпаний. Зачем ты залезла в мой компьютер? Я услышала о Пайпер, мне нужно было знать. Ты могла спросить меня. Это уже слишком. Если есть какая-то финальная черта...» которую Фло могла переступить, — это именно она. Гэри может простить многое, то, что ей нужно всё контролировать, то, что она ему не до конца доверяет, то, что ей всё время нужно подтверждение его любви. Но залезть в его компьютер и копаться в переписках — это больше, чем слишком. Это просто не умещается в голове. «Я должна была знать», — повторяет Фло. Гэри поднимается и отходит к кухне. На нее сейчас сложно смотреть. Ладони сами собой сжимаются в кулаки. Сердце стучит, как бешеное. В глазах снова темнеет. Злость возвращается с новыми силами. «Кто такой Эд Гилхам, Гэри? Это к нему ты едешь в Марокко?» «Ты... ты влез во что-то незаконное, да?» «Это не твое дело», — резко отвечает он. «Это никогда им не было. Я живу с тобой. А что, если тебя посадят? А я даже знать не буду, за что. Ты соображаешь, что говоришь?» Голос срывается на крик и перестает ему подчиняться. «Если меня посадят, тебе лучше всего как раз и не знать, чем я занимаюсь». «То есть я права?» — тревожно спрашивает она. «Это что-то незаконное? Торговля оружием? Наркотики?» «Прекрати пороть чушь! Ты не понимаешь, о чем говоришь! Так что просто прекрати!» «Тогда объясни мне!» — Фло оказывается рядом. «Почему ты не можешь рассказать, что происходит?» «Потому что это не твое дело!» Гэри четко проговаривает каждое слово, надеясь, что однажды она услышит. «Это только мое дело!» «И хватит пытаться меня контролировать!» «У тебя появились секреты от меня!» Она начинает считать на пальцах. «Ты странно себя ведешь. Завел новую почту. Собрался на выходные на другой континент. Я не пытаюсь тебя контролировать, я просто пытаюсь тебя понять. Я сказал тебе все, что мог сказать, но тебе всё время мало. Ничего ты мне толком не сказал. Чего ты хочешь-то? Не могу я об этом говорить, ясно? Будет легче, если я начну врать? А что, с твоими вечными тайнами мне легко? Этот разговор становится невыносимым». И Гэри ничего не остается, как уйти. Фло хватает его за руку, не давая сдвинуться. «Зачем она это делает?» «Я больше не готов говорить с тобой». Он изо всех сил пытается успокоиться, хотя она этому только мешает. «Ты залезла в мой компьютер. Ничего не может это оправдать. Вот в этом-то и дело». У нормальных пар нет таких секретов друг от друга. Так может тебе найти себе нормальную пару? Гэри вырывается и вымещает бурлящую внутри злость на ближайшей стене. Не ему бить, а просто стоять и слушать ее бред больше не получается. Кулак застревает в гипсокартоне, и когда его, наконец, удается достать, в стене остается дыра. Подальше отсюда. Подальше от Фло, от ее идиотских обвинений и домыслов. Хоть куда-нибудь, где можно просто побыть одному после тяжелого дня. Гэри хватает ключи от машины и выбегает из дома. Ему срочно нужно выпить.